Глава 89. Томас торжествовал. Даже умиротворенность храмового комплекса Минобу не могла приглушить его воодушевление. Некоторые исследователи Библии высказывали предположение, что слова о египетской казни, превратившей его Данила в кровь, являются первым документальным упоминанием о красной приливе, массовом размножении микроскопических водорослей или фитопланктона, которая окрашивает воду в цвет крови, — сказал он. Такой эффект могут создавать водоросли различных видов. Кажется, сейчас перед нами Александриум Тамаренсе. А что она делает? — спросила Коми. — Это так называемые динофлагеляты, вызывающие пом, — сказал Паркс расскаживая по вымощенному щебням внутреннему дворику. Паралитическое отравление моллюсков. Оно воздействует на миди, устриц, гребешков и так далее. Употребление в пищу зараженных моллюсков может привести к отказу дыхательной системы. В тяжелых случаях смерть наступает в течение двадцати четырех часов. Да, отец Джованни подхватил эту гадость в тот день, когда Эд покидал Италию. — сказал Томас, — в легкой форме, но это навело брата на определенные мысли. Перед тем, как присоединиться к остальным, он уже позвонил итальянскому священнику, чтобы подтвердить свое предположение. Отец Джованни удивился его звонку, но отнесся к нему без враждебности и не стал обвинять Найта в гибели отца Пьетро. Томас испытал облегчение, которое еще больше подпитало его эйфорию. Доехав на поезде до Минобу, они поднялись по 287 гладким широким ступеням, ведущим к храму. Эта мысль пришла в голову Куми. Она сказала, что им нужно прерваться, отдохнуть, уехать из Кофу подальше от трупа упыря, напавшего на Томаса. В этом случае до сих пор не было никаких упоминаний в местных средствах массовой информации. Похоже, такое молчание очень беспокоило Куми. В Кофу, в совсем небольшом городе, убийство, особенно такое загадочное, должно было в течение нескольких дней не сходить с первых полос газет. Как раз расцвела сакура. Белые нежные лепестки на голых ветвях деревьев разовели на фоне темной синего неба. Очень важным оказалось то обстоятельство, что это путешествие стало повторением первого приезда сюда, совершенного Томасом и Куми. Много лет назад, и тем самым явилось своеобразным примирением, хотя и осторожным, хрупким, словно ветки сакуры. Парк, странным образом бесчувственный к вечной красоте пустынных гор и древних деревянных храмов, добирался из отдельно. «Пом не просто убивает людей», — продолжал он. «Оно воздействует на всю пищевую цепочку. Живое существо, съевшее динафлагеляты, Становится ядовитым для тех, кто, в свою очередь, и им. Так что красный прилив приводит не только к закрытию нескольких ресторанов в штате Мэн. Он может полностью истребить популяцию рыбы. — Если только она не приспособилась каким-то необычным образом находить новый источник пищи, — сказал Томас. Паркс удивленно уставился на него и заявил. — Просто великолепно. — В чем дело? — спросила Куми. — Наша рыбоногая почти всю жизнь свою проводит в воде, вероятно, в пещерах, плавает с помощью неуклюжих плавников, питается рыбой, — объяснил Паркс. — Но если окружающая среда вдруг резко изменяется, источник обычный да истекает? — Уничтоженный внезапным резким размножением водорослей, — подсказал Томас. — Да. В этом случае у него есть то, чего нет у других рыб — ноги а также способность, по крайней мере, какое-то время дышать воздухом. Оно выбирается из воды и кормится чем-то другим, пока море не возвращается в нормальное состояние. Это соответствует картине в пестуме. Единственному имеющемуся изображению рыбы, выползающей из воды, — сказал Томас. Вот что натолкнуло Эда на правильную мысль. Красная вода на картине является не просто апокрифическим символом, как сама рыба, не просто эмблемой христианства. Она настоящая. Да и вода действительно имеет цвет. Когда море стало красным, рыба с ногами выбралась на берег. «Жизнь и смерть», — заключил Джим. Неудивительно, что я решил, будто ему удалось найти символическую материнскую жилу. Это же полностью соответствует Образу Иисуса, сходящего с креста. По изображениям со спутников, этот отслеживал нынешние случаи красного прилива, сказал Паркс, отметая богословие. Он сопоставлял данные об окружающей среде, температуру воды, глубину, подводную топографию моря в окрестностях Неаполя с другими местами по всему земному шару, где были отмечены случаи массового размножения, Александриум, затем выбрал те из них, где такое происходило регулярно, и отправился на охоту. — Ты знаешь, куда именно? — спросила Куми. Это был очень осторожный вопрос. По ее взгляду, брошенному на Паркса, Томус понял, что на самом деле она спрашивает не этого типа, а его самого. — Если знаешь, то скажешь ли ты ему? Доверяешь ли ты человеку, который уж дважды нападал на тебя?» Перехватив взгляд куми, Томас уставился на храмы, прячущиеся в сочной зелени холмов. «Если я попытаюсь покинуть страну любым обычным способом, то меня обязательно задержат и передадут итальянской полиции или кому нибудь контртеррористическому ведомству в Соединенных Штатах». Я не хочу провести остаток своих дней, дожидаясь сюда на базе в Гуантанамо. — А не обратиться ли к Девлену? — предложил Джим. Томас открыл было рот, собираясь ответить, но затем заметил на лице у Коми какую-то тень, может быть, воспоминания или догадки. Он посмотрел на нее, но она лишь едва заметно покачала головой, пока что предпочитая оставить это при себе. Маркс насмешливо посмотрел на Томаса. — Ну же, Томи, мой мальчик, поделись с нами. Куми отвернулась, устремив взгляд на заросшую лесом долину. Но Эд медленно достал из кармана бумаги и развернул их. Он же успел наложить координаты изображения полученного со спутника на карту Филиппин. Это случилось за день до того, как Эд покинул Японию. Начал Томас, показывая пальцем на крохотный островок в отдаленном архипелаге Сулу. Вот здесь произошла вспышка бурного размножения красных водорослей. Это продолжалось почти целую неделю. Когда море вернулось к нормальному состоянию, моего брата уже не было в живых. Какое-то время все молча смотрели на карту. Затем Паркс медленно выгнул пальцы назад, сначала на одной руке, тем другой, так что хрустнули суставы и улыбнулся. Поднять якоря! Всем, кто выходит в море, подняться на борт, только не я, — сказала Куми. Найдете вы что-то или нет? Но я считаю, что надо бы сообщить обо всем властям, пока не появились новые жертвы. Нужно связаться с посольством, рассказать все, что нам известно, и дальше оставаться в стороне. Да, — неязвительно заметил Паркс, — как будто властям можно доверять. Джим, а ты что скажешь? Спросила Куми. Я приехал сюда, чтобы помочь, ответил священник и задумчиво покачал головой, внутренне борясь с чем-то. Я должен это сделать. Ради эда, если в моих силах хоть как-то. Томас, продолжала Куми, внезапно, становясь какой-то съежившийся и усталой. — Извини, ответил Томас, я должен идти до конца. Пока не узнаю правду, и все не будет кончено. Обреченно кивнув, Куми промолчал. — Мальчишник! — радостно заявил Паркс. — Вот отлично! Набирайте пиво, а я позабочусь о том, чтобы захватить с собой парочку шлюх. И, естественно, нашему целомудренному девственнику я этого не предлагаю. — Подождите, — остановил его Томас. — Возможно, вы захотите взглянуть еще кое-на-что, прежде чем будете записываться с барвольцами, Найт Крис. Все уставились на него, и Найт продолжил. — Благодаря Мацухаси и метеослужбе телестудии NHK мы получили и другие изображения. Снимки береговой полосы около полумили в длину в эпицентре красного прилива, сделанные со спутника, с интервалом 36 часов. Он последовательно разложил на столе фотографии. Вот, первый. Внешне полные идили, заметила кумера, рассматривая светлый песок и окаймленный пальмами пляж, снятый сверху. Конечно, если не брать в расчет красную воду, а это что такое? Рыбацкие лодки, вытащенные на берег, сказал Томас. А вот здесь, сразу за линией деревьев, хижины местных жителей. Теперь второй снимок. На фотографии невозможно было разобрать ничего, кроме красной воды. Землю застилало плотное серое облако. — Это шторм? — спросил Паркс. — Я тоже сперва так подумал. Однако съемка общим планом не показывала никаких значительных погодных явлений в тех местах. — Так значит... Куми — Куми запнулся. — Дым! — подтвердил Найт. Полной уверенности не может быть, — Паркс неуютно заерзал. Вот третья фотография. Море было синее и Берег так же идиллический, как и прежде. Но рядом с деревьями виднелись черные пятна. — А где лодки? — поинтересовалась Куми небрежным тоном. Но когда ей никто не ответил, она задала следующий вопрос. — Теперь же ее голос был наполнен страхом. «А где деревня?» «Нет», — проговорил Томас. «Ничего не осталось».